Утром за мной заехал кальяри лично. Я немного удивился, но когда он сам сел за руль маленькой красной купешки и указал мне на пассажирское сиденье, обалдел окончательно. С визгом и дымом тронулся, пролетел пару кварталов, свернул за угол и остановился почти уткнувшись бампером в мусорный бак. Мотор продолжал работать, музыка долбить по ушам. Я непонимающе уставился на мафиози. И что здесь сейчас происходит? «Слушай внимательно, парень. Кому другому можешь продолжать втирать, что ты обычный инженер? А вот мне не надо. Слишком много вокруг тебя всякого мутного происходит. Так вот, передай своему начальству, что босс просто не мог им ответить иначе. И это не боязнь потери лица, как посчитали многие. Мартин украл у босса жену и дочь и держит в заложниках, пока остается надежда их вернуть. Ты понял?» «Я понял». Именно поэтому вы и прекратили войну прошлой осенью. Да. Мартинс тогда не потребовал ни денег, ни другой компенсации. Просто прекратить враждебные действия на какое-то время. Обещал отпустить заложников в начале лета. Угу. Все правильно. В конце весны должно пройти очередное совещание, на котором основные акционеры Ордена определяют политику на следующий год. И решаться будет вопрос о фактическом присоединении Новой Земли к Заленточной Америке. Нынешним властям Ньюрино при таком раскладе ничего не светит. Зато Мартинс ожидает какой-нибудь вкусный пряник от тех небожителей, кому он помогал. «Если вы, русские, сможете вернуть Дону семью, у вас не будет более верного и надежного союзника. Говорят, ваши специальные силы могут творить чудеса». «А если не получится?» «Тогда будет плохо. Но вряд ли хуже, чем сейчас». Когда босс бездействует, а Мартинс потихоньку подгребает город и его окрестности под себя. Лучше хоть такая надежда, чем никакой. Да, для всей семьи лучше. А этот хитрый юрист далеко пойдет. Вести свою собственную игру внутри мафиозного клана? Интересно, он уже слил своего дона и присягнул новому, или еще нет? Самому-то ему доном не стать ни при каком раскладе. У мафиозных семей строгий регламент наследования. С другой стороны, стать советником при слабом или несовершеннолетнем наследнике тоже немало. «Хорошо. Не желайте сами рассказать русским все то, что сейчас рассказали мне». Не дожидаясь ответа, я открыл дверцу и помахал рукой остановившемуся неподалеку знакомому фургону. Стрип не переставал удивлять. «Вроде и не первый раз я по нему иду, и знаю, что прячется за этими яркими фасадами». а все равно ощущение праздника не покидает. То ли солнышко с ветерком в комфортной пропорции тому причиной, то ли сладкое ощущение халявы. Настраивался честно работать до вечера, а отпустили едва за полдень. Да еще самого неприятного занятия, лазание по подземельям удалось избежать. У Дастина зазвонил мобильный, и он умчался по делам. Говорит, за ленточкой нашли нескольких подходящих кандидатов, и теперь предстоит решить, кто из них станет инженером по системам видеонаблюдения в криминальной империи Капра. Посоветовал ему брать минимум двоих, а то незаменимым людям не поболеть спокойно, не в отпуск сходить. По-хорошему, все, что от меня требовалось, я выполнил. И про взлом рассказал, и про возможные варианты защиты от подобных взломов в будущем, и про современное оборудование». Самое время получить расчет и уехать, а дальше пусть новые сотрудники работают, свежеприбывшие. Была бы моя воля, я бы сюда и не ездил, или свалил бы прямо сейчас, наплевав на заработанные деньги. Жизнь и спокойствие дороже. Вот только Авдеев просил без его ведома никаких резких движений не делать и не злить папу Капра, с которым еще не одни переговоры предстоят. Поэтому заряжусь сейчас атмосферой праздника, а потом отправлюсь скучать обратно в тесную квартирку в тихом приличном районе. А зачем, собственно, мне туда отправляться прямо сейчас? Я в Рину или где? Здесь же веселиться надо. Тем более, что зовут в кабаре, обещая звезд из мулен Знаменитая парижская кабаре. Ну что сказать. До своего парижского тезки здешнему заведению... Примерно как до столицы Китая, в том положении, в котором сейчас солистку на сцене дерут два, нет, уже три солиста. Здесь, оказывается, порно не только в кино показывают, но и со сцены. В прямом эфире, ага. А для воодушевленных увиденным, выше этажом сдаются комнаты с девочками и мальчиками в любых сочетаниях. Только плати и участвуй. Затейники. Вот с выпивкой и особенно с закусками в этом гнезде порока было не здорово. Про цены молчу, но ассортимент. а есть хотелось. В итоге покинул гибрид кабаре и борделя и двинулся на поиски нормального кабака с уклоном в еду, а не в порнографию. Ресторан обнаружился дальше по улице. По дороге чуть не споткнулся о нищего, развалившегося на тротуаре и протянувшего поперек свою единственную ногу. Другая была отнята выше колена. Нищий взялся было конючить мелочь, но сразу заткнулся, стоило на него недобро посмотреть. «Большой вопрос. Кто из нас более голодный?» «Интересно. Вроде бы смотрящие за городом мафиози должны поддерживать порядок, и подобного безобразия на улицах не допускать. А тут сидит себе персонаж, конючит деньги, при этом бродяга и вовсе не выглядит. Достаточно чистый, опрятен. Или местные власти в доле? Не удивлюсь». «В ресторане было чинно и прилично, так что я там провел добрых часа полтора». И даже счет вызвал не возмущение, а всего только удивление. За такие деньги на любой из баз или в Порто-Франко можно было вчетвером пообедать. Но готовились здесь вкусно, этого не отнять. Вышел снова на стрип. Улыбнулся солнышку. Нищий никуда не делся, но мне теперь было плевать на него, тем более что он трепался по мобильнику. Явно не бедствует. Я сделал едва полсотни шагов, когда из распахнувшихся дверей подъехавшего микроавтобуса ко мне ринулись сразу несколько фигур. Руки словно тисками прижала к туловищу. Липкая полоска закрыла рот, а на голове оказалась темная тряпка. Недолгий полет, приземление на что-то твердое и завернутые за спину руки. Звук мотора, тряска. Явно бросили на пол того самого микроавтобуса. Попытку сесть или хотя бы перевернуться на спину пресекли, поставив на спину ботинок. Я попробовал было считать повороты, но почти сразу забросил бессмысленное занятие. Увы, недостаточно знаю этот город, чтобы даже примерно оценить направление. Да и голова другим занята. Вопрос первый, он же самый главный. Кто? Кому понадобилась моя скромная тушка? Из ответа на него станут ясны дальнейшие перспективы. Хотя, судя по манере приглашения, вряд ли пряников поесть предложат. Вариант первый – московские. Меня здесь опознали как Влада Воронова и сейчас повезут в Новую Москву. Денег за живого обещано гораздо больше, чем за голову, так что жизни пока ничего не угрожает. Живого человека просто так не провести, слишком много по дороге мест, где проверяют документы. Похитителям придется специальную операцию прикрытия организовывать, а это тоже время – «Меня начнут искать и, надеюсь, найдут». Вариант номер два. «Мартинс, сотоварищи нашли Жанна Лефевра. По большому счету, я перед ними чист. Расскажу еще раз историю про незнакомцев в масках и бегство в ПРА. Про недавно поймавших меня ловких ребят из плана Капра, которые умеют хорошо спрашивать. А я не подряжался пытки терпеть, охраняя секреты заказчика. Тем более такого, который так и не заплатил. Побарахтаемся». Хочется в это верить, по крайней мере. Вариант номер три. Пиратский капитан Патрик, которому мы дважды наступили на хвост. Сомнительно, откровенно говоря. Лично я с ним самим и его людьми в Нью-Рину не встречался. А остальные из его банды либо строят дороги в АЭС США, либо давно переварились в желудках акул и прочих милых морских зверюшек. Кто у нас еще остается? Акционеры ордена, желающие присоединения новой земли к заленточным штатам – Только что мы им изрядно подгадили, и я принимал в этом процессе самое активное участие. Цель похищения? Месть отбрасываем. Из мести проще было застрелить прямо на улице. А вот допросу вы вполне вероятен. Следуя логике, раз я был все время на виду, то и знать должен много, а я? Знаю-то немало, вот только вряд ли меня перестанут больно спрашивать, даже если расскажу все. Просто для надежности продолжат пытки. Так что перспективы печальные. После очередного поворота микроавтобус затрясся сильнее. Похоже, свернули на разбитую грунтовку. Грустные раздумья сразу прервались. Теперь все силы уходили на то, чтобы не биться головой о пол и стенку машины. Пару шишек я все-таки набил, хотя скачки по кочкам продолжались недолго. Фургон скрипнул тормозами, дверь распахнулась, и меня поволокли сначала по горизонтали, а потом вниз по лестнице. Вонь, лязг железа, яркий свет по глазам. и свободные руки. Снова лязг железа. Пока проморгался и оторвал полоску пластыря с губ, похитители успели уйти. Огляделся. Больше всего помещение напоминало зверинец. Три стены, сложенные из пиленого ракушечника. Место четвертой стены занимала решетка из толстых прутьев с дверью посередине. Яркая лампа под потолком. Мебели не было, только деревянное ведро с крышкой в углу и охапка сухих листьев, напоминающих увеличенные раза в четыре кукурузные. Сразу вспомнился Аббат Фария, герой романа «Дюма» граф Монте-Кристо, который железкой от кровати прорыл тоннель чуть ли не в Австралию, а потом и пани Иоанна, героиня романа Хмелевской, что сказал покойник, проделавшая ту же работу пластиковым крючком для вязания. «Я даже начал присматриваться к ручке ведра», Но потом вспомнил, что вряд ли у меня будет несколько лет на земляные работы. Да и видеокамера висит в коридоре. Вся стена ковырятельная деятельность как на ладони окажется. Какая только дурь в голову не лезет. Но делать-то все равно нечего, а печальные прогнозы строить неохота. Чтобы себя занять, обошел клетку по периметру. поворошил листья неведомого растения, чем вспугнул пару солидных таких с детскую ладонь коричневых тараканов. Насекомые неторопливо, с достоинством, отошли на пару метров и замерли. Ждут, когда я утолю свой естественный испытательский пыл. Запах ведра не оставлял сомнений в его содержимом. Я как раз раздумывал, не воспользоваться ли ценным предметом интерьера по назначению, когда раздались голоса. К решетке подошли двое – здоровенный мулат и невысокий тощий европеец. Остановились». Европеец достал фотографию, посмотрел на нее, на меня, снова на нее. Что-то сказал Мулату, тот пожал плечами и вышел. «Обживаешься?» Среднестатистический английский, без каких-то ярких черт. Зацепиться не за что. «Не хотелось бы здесь жить, честно говоря. Может, объясните, по какой причине меня сюда поместили?» «А сам не догадываешься?» «Вас и вашего человека я вижу первый раз в жизни. Место, где мы находимся, увидеть не получилось. Так что нет, не догадываюсь». «И даже почти не боишься». «Пока не ясно, чего бояться». «Снова и снова убеждаюсь, что правильное поведение в нужный момент творит чудеса. Хочешь, чтобы на тебя не обратили внимания? Будь типичен, и не обратят. Хочешь, чтобы на тебе поломался отлаженный конвейер чиновничьего или бандитского беспредела?» Делай не то, чего от тебя ждут. По всем понятиям, похищенный должен трястись от страха и скулить о пощаде. Значит, нужен максимально спокойный голос и размеренная речь. Никаких внешних проявлений страха, хотя внутри поджилки и трясутся. Рядовой бык не обратит внимания, а любой маломальский толковый негодяй обязательно задумается, с какого перепуга жертва так спокойно себя ведет. Не нагло, а именно спокойно, излучая уверенность. Это сильнее всего сбивает с накатанных рельсов. Вот и продолжим. Непонятно, ради чего потребовалось столько хлопот с похищением. Максимум, на что я в жизни нагрешил, это на начищенную чавку или штраф в 100 икью. Выкуп за меня вряд ли заплатят, а вот искать будут точно. Ну-ка, ну-ка. Ты еще угрожать пытаешься? Нет, не пытаюсь. «Просто я сейчас делаю одну работенку для семьи Капра, и они будут недовольны, если не получат результат вовремя». «Самая сильная семья в городе жить не может без таких болтунов». «Ага. Еще скажи, что тебя нанял лично сам Дон. Встретил на улице, купился на твои честные глаза и нанял». «Ты не поверишь, мужик, но почти так и было. Вот только для той маски, что я сейчас отыгрываю, эта информация будет явно лишней». «Нет, меня нанимал мистер Виченцо Кальяри». «Похоже, в цель. Кальяри фигура совсем не публичная, случайные люди про него не знают. В отличие от Ньюриновского криминала». Мой собеседник задумался. «Похитили меня прямо на стрипе. на виду минимум двух видеокамер и доброго десятка свидетелей. Фургон приметный, да и этого вашего мулата-здоровяка трудно забыть. Ресурсов у семьяка предостаточно, Найдут». Тебе-то что с того? Саванна большая, гиены голодные. Вы мне кажетесь разумным человеком. Невысокий задумчиво посмотрел на меня, потеребил кончик носа. Ладно, уточнить недолго. Но если ты, мсье Жан-Лефевер, мне сейчас лапши на уши навешал, не обижайся. Заказчик хотел получить тебя живым, но не обязательно здоровым. Ушел. А я отвернулся от решетки. Вытер пот с лица и только сейчас заметил, что промок весь, словно полдня пожаре болтался. Так запоздал и страх действует. Кого-то трясет, у кого-то сердечко колотится. Я потею, вдобавок к дрожи и сердцебиению. Хорошо, что накатывает не сразу, а чуть позже. Следующие часы не были лучшими в моей жизни. Я успел замерзнуть, согреться, высохнуть, снова вспотеть и снова замерзнуть. Ходил из угла в угол, стоял, подпирая стену. Проиграл битву за охапку листьев. К тараканам на подмогу явились какие-то мелкие, но кусачие букашки, так что пришлось с позором бежать в другой угол клетки и вычищать их из кроссовок и штанов. А в голове вертелась одна мысль. Кто заказчик? К чему готовится?